Глава вторая. Рынок. На рынке гремели голоса, завывал ветер, а Илья стоял молча, не сводя задумчивого взгляда с грузовика, выбранного мраком. Мысли путались, кружили в голове, пока вдруг не щелкнуло что-то внутри, будто провернулся ключ в давно заржавевшем замке. В памяти всплыли разговоры, подслушанные еще мальчишкой, когда помогал разгружать платформы на шумном базаре Альдены. Торговцы, перекрикиваясь и перебивая друг друга, обсуждали маршруты, цены, грузы, спорили о прибыли и рисках. Тогда он не понимал почти ничего, но одна фраза, случайно запавшая в память, вдруг обрела четкий смысл, словно рассвет прорезал густой туман. «Подожди!» — тихо остановил он мрако, скидывая руку так, будто задерживал не только напарника, но и собственные сомнения. Тот замер, слегка прищурившись и глядя на парня, будто пытался понять, что за странная мысль родилась в его голове. «Что? Опять будешь рассказывать про трещины?» «Нет, дело не в броне», — медленно ответил Илья, продолжая внимательно смотреть на потрепанный корпус грузовика. «Зачем вы всегда брали настолько большие грузы?» Мрак удивленно нахмурился, явно не понимая, куда клонит его спутник. «Как зачем? Это же работа!» «Больше груза, больше денег. Все просто». Илья слегка покачал головой. Он продолжал внимательно смотреть на машину, пытался увидеть за потрепанной поверхностью нечто большее. «А если сделать рейды короче и грузы брать поменьше? Что-то компактное, но дорогое». Напарник посмотрел с сочувствием, явно считая, что парень не понимает элементарных вещей. «Дело не в размере груза, а в прибыли», продолжил Илья, пытаясь точнее донести мысль. Гильдия перевозчиков гонится за объемами, за тем, чтобы всем хватало, а не за максимальной выгодой. Мрак слегка приподнял бровь, однако заинтересовался и не стал перебивать. Да, на небольших грузах можно меньше заработать, но и риск гораздо ниже. Нет необходимости тащить огромные контейнеры через половину пустошей. Думаешь, гильдия предложит тебе такие условия? — скептически спросил Мрак, сложив руки на груди. — Не знаю, — признал парень. «А если ехать в караване со своим грузом, такое возможно?» Мрак перевел на него взгляд. В глазах появилась задумчивость. «Зависит от рейда», — ответил он после короткой паузы. «Если работаешь с гильдией, то у них свои грузы, маршруты и правила. Либо принимаешь условия, либо до свидания. Маленькая машина может идти только в авангарде или прикрытии, но там оборудование особое. Однако существуют и другие варианты». Илья повернулся к нему полностью, явно заинтересовавшись. «Какие другие?» Мрак хмыкнул, будто парень спрашивал очевидные вещи. независимые караваны. Там все проще. Платишь за место в строю и пользуешься защитой. Но ответственность за груз целиком твоя. Потеряешь что-то, караван тебе ничего не должен. А если нападут?» «Тут все просто. Мужчина пожал плечами». Каждый защищает в первую очередь себя. Если твоя машина останется в хвосте, никто за нее не полезет под огонь. Разве что за отдельную плату. Илья провел пальцем помадовой, потрепанной броне грузовика, оставляя на поверхности светлую полосу. Слушал голос мрака, но мысли уносили его далеко. Туда, где скрипели колеса караванов, звенели в руках торговцев, а товары меняли владельцев чаще, чем стиралась дорожная разметка. Контракт, груз, деньги. Чем больше перевозишь, тем выше заработок. Так было всегда. Звучало логично и надежно, однако именно в этой привычке и крылась проблема. Он вспомнил рынок Альдены, шумный, бурлящий, полный жизни. Там все менялось постоянно. Вчера за соль просили жетон, сегодня отдавали монету. Сегодня масло никому не нужно, завтра оно исчезает за любую цену. Цены танцевали под мелодию новостей, страс и количество привезенных товаров. На форпостах и перевалочных пунктах игра шла жестче. Там цена зависела не просто от спроса, а от самого появления товара. Караваны доставляли грузы, нужные городам, но не форпостам, лишенным собственного производства. Там могли внезапно закончиться медикаменты, боеприпасы или вода. А это значит, что любое появление груза становилось событием. Илья снова взглянул на грузовики вокруг. Эти гиганты создавались для длинных тяжелых рейдов. Огромные машины воплощали старый подход – терпение, сила и выносливость. Но теперь он понимал – короткие рейды с небольшими ценными грузами дадут гораздо больше свободы и маневренности. Если прибыть в нужное место вовремя, можно сорвать большой куш, а ошибешься – просто заработаешь немного меньше. Вектор задумчиво прищурился, еще раз оглядывая громоздкие машины вокруг. «Эпоха тяжелых, неповоротливых караванов уходила». И сейчас он отчетливо ощутил, наступало время искать другой подход. «Знаешь, мрак...» — начал он, слегка наклоняясь к напарнику. «Я тут подумал. Мы сами можем выбирать товар, а значит, нам откроются новые перспективы. Цены на рынках скачут ежедневно, спрос меняется с каждым ветром пустоши. Почему бы не использовать эту непредсказуемость себе на пользу?» Мрак, прищурившись, внимательно слушал. Наконец, усмехнувшись, ответил, — заговорил прямо как матерый торгаш. — Нам не нужна эта махина, — уверенно заявил Илья, хотя внутри него по-прежнему клубились сомнения. — Да, грузовик большой и вместительный, но ты сам видел его состояние? А если мы возьмем что-то поменьше, например, бронемашину с приличным вооружением? Мрак слегка наклонил голову, задумчиво переводя взгляд с Ильи на грузовик. Он молчал, прокручивая варианты в голове. Явно сопротивлялся этой чуждой и почти болезненной мысли отказаться от простоты и четкости, которую привык считать правильной. Вся его жизнь была понятной схемой. Контракт, груз, доставка, оплата. Пустошь не любила сложности, да и он сам ненавидел бесполезную болтовню. Его правила были простыми, как удар клинка. Взял заказ, выполнил дело, получил жетоны. Без глупых вопросов и бессмысленных сомнений. Этот путь был знаком до последней мелочи. Однако Илья предлагал иную дорогу. Искать товары, договариваться с торговцами, спорить и торговаться, думать и выбирать. От самой мысли о бесконечных переговорах и притворстве его скручивало. Мрак не купец, не торгаш. Он воин рейда, человек действия, а не пустых разговоров. Но, как показали последние события, за 15 лет этого пути он не накопил ничего значимого. Мрак снова взглянул на старый грузовик. Сколько придется работать, чтобы просто отбить его стоимость? Пять лет? Десять? Опять плясать под чужую дудку, отдавая заработанное за иллюзию безопасности? Он медленно выдохнул, наблюдая, как оседает поднятая ветром пыль. Снова встретился взглядом с Ильей. В глазах парня светилась уверенность, что-то новое и непривычное. И самое главное, никаких сомнений. «Ты сам говорил, на боевую фуру нужно пятеро», — тихо произнес Илья, глядя мраку прямо в глаза. «Нас всего двое. Есть кто-то на примете?» Вопрос был простой, но больно ударял в самую суть. Мрак мгновение поколебался, потом коротко покачал головой. «Нет». Голос слегка дрогнул от едва заметной горечи. «В клане я знал людей, с которыми мог работать. Теперь таких нет». Вектор кивнул, сделал несколько шагов вперед и бросил через плечо. Тогда зачем нам эта громадина? Даже если мы найдем троих, сколько уйдет времени, чтобы привыкнуть друг к другу? Кто вообще пойдет с нами? Одиночки? Они слишком ненадежны. Мрак вновь молча оглядел грузовик. Взгляд прошелся по массивному корпусу, крупнокалиберные турели, широким колесам, способным перемолоть в пыль даже камни и обломки дороги. Такая машина создана для серьезных задач и крупных рейдов. Если бы он был один, не задумываясь, взял бы ее и пошел вперед, наняв залетных бойцов. Но Вектор был прав. Это слишком много проблем, высокий риск, мало шансов вернуться живыми. «Ты говоришь так, словно все легко», — хмыкнул он, но уже без былого скепсиса. «Нет, легко не будет», — спокойно ответил Илья, чувствуя, как понемногу напряжение уходит. «Но если будем цепляться за старое, точно потонем. Я видел торговцев в Вальдене. Те, кто умел быстро менять планы и адаптироваться, уходили с полными карманами. Остальные оставались ни с чем». Мрак задумался. Взгляд его метался между большим грузовиком и компактными бронемашинами, притулившимися в углу ангара. Затем коротко кивнул, принимая решение. «Ладно, давай посмотрим, что там за срань». Компактные машины стояли особняком, почти незаметные в тени громоздких фур. Узкие, с удлиненным грузовым отсеком, они были задуманы для одного – перевозить малые, но очень ценные грузы по самым рискованным маршрутам. Кабины вмещали троих – водителя, стрелка и штурмана. Бронированные стекла узкие, приборная панель лаконична. Ничего лишнего, только необходимое. Некоторые машины сохранили крепления для легкого оружия и турели, хотя явно давно не участвовали в боях. Илья подошел ближе к одному из броневиков, ладонью провел по обшивке. Обшивка выглядела крепкой, испещренная следами старых боев и многолетней ржавчиной. «Уже интереснее», — пробормотал он, разглядывая табличку с характеристиками. «Хотя бы не развалится за воротами». Мрак подошел к соседнему броневику, внимательно разглядывая детали машины. Его взгляд стал точным и сосредоточенным, лишенным того внутреннего напряжения, которое появлялось рядом с грузовиками. «Пять-пять-шесть», — бросил он недовольно, оглядывая легкую турель. Илья скользнул взглядом по оружию и пожал плечами. «Для ближних дистанций хватит». Мрак невесело усмехнулся. «Хватит? Это как рогатка против револьвера». «В рейдах мы девятками стреляли, даже они, твари, пробивали не всегда. А это?» Он постучал ладонью по корпусу пулемета. «Годится только мелочь распугивать, и то не факт». Илья хотел что-то сказать, но мрак уже не слушал. Медленно обошел броневик, остановился у грузового отсека, распахнул створки и заглянул внутрь. Несколько секунд он молчал, потом коротко хмыкнул, качнув головой. «Хм, да тут и грузить-то нечего», — тихо бросил он. Только купюры возить до драгоценности, не иначе. Закрыв створки, мрак продолжил обход, уйдя в себя. Илья не вмешивался, лишь наблюдал, как тот методично осматривает машину, приседая, чтобы оценить днище и подвеску. «Колеса ничего», — отметил он в полголоса. «Не лысые, сцепление приличное, подвеска высокая, пузом в камнях не застрянем». Мрак толкнул машину, проверяя амортизаторы. «Не качает». «Отбойники мощные, не декоративная жестянка». Подняв голову, он внимательно пересчитал фары и прожекторы на верхней панели. «Оптики хватает, ночью не ослепнем. Универсальная конструкция, можно под боевые нужды переделать, если руки прямые». Ладонь скользнула по броне, ощущая многочисленные следы старых боев. «Броня даже крепче, чем была в нашей фуре, а если здесь немного усилить...» Мрак приблизился к кабине, распахнул дверь и заглянул внутрь. Здесь все оказалось простым и функциональным. Классическая компоновка в форме буквы «Т». Водитель слева, штурман справа, посередине места стрелка, чуть сдвинутое в глубину, чтобы обеспечить быстрый доступ к оружию. Привстав на подножку, он внимательно разглядел турель. Пулемет обычный, без автоматического управления, полностью на ручном контроле. Большой люк сразу за стрелком вел в багажный отсек. — Хоть не изолированный, — пробормотал он, проверяя внутреннюю перегородку. — Перебраться назад можно, уже плюс. Он выпрямился и бросил взгляд на крышу. Там были закреплены прочные багажные отбойники, рассчитанные на мелкий груз или дополнительное снаряжение. Серьезное впечатление производила антенна. Мощная, явно не дешевая. Со связью порядок, — тихо заключил он, прикидывая дальность действия. — Если, конечно, тут не врут. Подойдя к капоту, мрак дернул замок. Тот с глухим щелчком поддался, и караванщик медленно приподнял тяжелую крышку. Бегло осмотрел двигатель. На первый взгляд все выглядело сносно. Много грязи, но без явных признаков серьезных поломок и протечек. «Засрано, конечно», — пробормотал он, пальцем проводя по толстому слою маслянистой пыли. «Но критичного пока ничего не вижу». Он наклонился ближе, втянул воздух, прислушиваясь к запахам. «Гарью не тянет, уже неплохо». Пальцы быстро прошлись по шлангам, креплениям и агрегатам. Местами металл потемнел от нагара, но ничего серьезного не попадалось на глаза. «Фильтры бы сменить сразу», — тихо произнес он, словно разговаривая сам с собой. «Водяной бак в порядке, агрегаты на местах, баллон нормальный». Он захлопнул капот и, проверив, как тот лег на замке, отступил на шаг. «Движок живой», — заключил мрак. «В работе проверить надо, но выглядит ничего». Караванщик еще раз внимательно осмотрел машину, теперь уже более тщательно и придирчиво. «Многозадачная». Он будто пробовал слово на вкус. «Не грузовик, ни боевая машина, но может стать и тем, и другим». Илья стоял в стороне, стараясь не вмешиваться. Он наблюдал за напарником с затаенным дыханием, боясь нарушить его сосредоточенность хоть одним словом. Тот полностью погрузился в осмотр, двигаясь методично и отрешенно, будто читая историю машины по ее многочисленным шрамам и вмятинам, касаясь металла с почти благоговейной сосредоточенностью опытного бойца. Наконец мрак присел, внимательно заглянул под днище, и в этот момент Илья заметил, как брови напарника сошлись к переносице. Явно нашел что-то, о чем пока предпочел промолчать. Он снова поднялся, провел ладонью по обшивке. Пальцы внимательно и бережно ощупывали броню, будто пытаясь считать ее историю по царапинам и вмятинам. Голос звучал едва слышно, вплетаясь в монотонный гул рынка. Мрак говорил сам с собой, складывая мозаику своих мыслей. — Если добавить защиты, сменить пушки... — размышлял он, вслух погружаясь все глубже в собственные мысли. Затем снова наклонился, заглянул внутрь кабины. Его взгляд задержался на месте стрелка, но на этот раз без обычного раздражения. Мрак уже мысленно перекраивал, дорабатывал крепления и видел в уме, как исправить недостатки. — Да... Кивнул он самому себе. «Вполне можно вытянуть до боевой. Будет полезная штука». Он замолчал, слегка качнув головой, отгоняя лишние сомнения. Затем продолжил осмотр, еще раз медленно и тщательно обводя машину взглядом, словно боялся пропустить хоть одну мелочь. Илья стоял неподвижно, едва дыша. Он чувствовал, как мысли напарника движутся, будто шестерни в идеально смазанном механизме, где каждая деталь была частью общей сложной картины. Без чертежей бумаги, просто на ощущениях, на интуиции опытного караванщика. Неожиданная мысль вспыхнула в голове Ильи. Он слегка вздрогнул, повернулся к мраку, который все еще задумчиво ковырял пальцем пыльный борт. — Слушай, а где машин больше? — Здесь, в вулкане или в крае горе спросил он, пристально глядя куда-то вдаль, словно мог увидеть ответ в воздухе. Мрак медленно поднял голову. Его суровые черты чуть тронула неуверенность. «В Краегоре, повторил он с сомнением. На лбу проступила глубокая складка. «Не знаю». Ответ застал Илью врасплох. До сих пор казалось, что напарник всегда знал, куда идти и что делать. Его опыт казался бесконечным, а уверенность — железным. И вдруг не знает? «Ты же работал на гильдию!» — негромко напомнил Илья, приподняв бровь. — Должен же понимать, где машины качественнее. Мрак покачал головой, сжав губы в тонкую линию. — Я ничего не решал, — признался он неохотно. — Везли то, что поручали. Выбор машин всегда оставался за кланом. Мое дело — приказы выполнять. — Краегор ведь город-завод, — задумчиво произнес Илья, негромко, словно приоткрывая давно забытую тайну. — Там делают все — оружие, технику, запчасти. Если где-то и есть машины получше и подешевле, то именно там. — Может, рискнем? — осторожно продолжил парень, воодушевляясь. — Здесь возьмем машину, потратим почти все деньги, но если доберемся до края гора, сможем за ту же сумму взять намного лучше. Напарник медленно потер подбородок, хмуро разглядывая окрестности. — Пятьсот километров, Вектор, — глухо произнес он. — Без машины, через пустошь, с деньгами в кармане. — А если... — Не вариант. Перебил мрак жестко и резко, как удар плетью. — За маршрутку отдадим до хрена. А по дороге, если кто узнает о наших деньгах, нас просто порешат. Тем более мы уже засветились, когда ходили по рынкам. Либо берем здесь, либо не берем вовсе. Мрак резко развернулся, медленно обходя броневик по кругу. Машина, серая и неказистая, стояла посреди ангара, лишенная излишеств и украшений. Ни хрома, ни причудливых форм, агрессивной красоты тоже не наблюдалось. Некоторые тащились от сверкающих поверхностей и устрашающих очертаний, но этот броневик не пытался казаться лучше, чем был. Он просто стоял и ждал, пока кто-то увидит в нем нечто большее, чем груду старого металла. Мрак снова осмотрел машину, теперь чуть внимательнее и легко стукнул кулаком по борту. Металл отозвался, глухо и крепко, как стенка сейфа, а не броня, потрепанного жизнью грузовика. «Спорная тачка», — тихо протянул он, прищурившись. «Снаружи угловатая, а внутри крепче многих». Илья стоял рядом и молча оценивал машину. Цельная конструкция, заводская сборка или хорошо выполненный ремонт, никаких кустарных сварок и ржавых заплаток — Редкая удача среди техники, собранной для отчаянных рейдов. Мрак медленно обошел грузовик, осматривая его со всех сторон, затем остановился у водительской двери и потянул за ручку. Замок щелкнул четко, дверь слегка скрипнула, но не повисла. — Сколько за нее просят? — спросил он, не оборачиваясь. Илья взглянул на пыльную табличку с выцветшими цифрами и негромко произнес. — 130 купюр. Мрак медленно кивнул, оценивая свои возможности. Лоб прорезала глубокая складка. «Много?» — переспросил он с легкой хрипотцой. «Да», — вздохнул Илья. «На четверть больше, чем у нас есть вообще». Мрак молча скрестил руки на груди, еще раз взглянул на машину и, почти незаметно усмехнувшись, коротко бросил. «Хм, «Иди торгуйся». Илья вздохнул глубоко, собирая волю в кулак. Внутри нарастало напряжение, но снаружи он сохранял безмятежное выражение лица. Торговец, поджарый мужчина с загорелым лицом, сидел за грубо сколоченным столом и без особого интереса перебирал ржавые детали. Его предплечье украшала выцветшая татуировка, а видавшие виды безрукавка и расслабленная поза выдавали человека, привыкшего к бесконечному ожиданию. Заметив Илью, он даже не поднялся, лениво оглядев его и вернувшись к своим железкам. «Почем-то!» Илья кивнул на выбранную машину, стараясь звучать уверенно. Торговец нехотя приподнял бровь, слегка улыбнулся уголком губ. «За квадратную, что ли?» Протянул он, будто речь шла о безделушке. «Сто тридцать купюр. Дешевле не найдешь». И Илья скрестил руки на груди, изобразив сдержанный скепсис. — Ты серьезно? В таком состоянии? Да у нее двигатель через пару рейдов рассыплется, обронявся в шрамах. По ней же историю боев изучать можно. Торговец, наконец, поднялся с места, слегка прищурившись и разглядывая Илью с насмешкой. — Ага. у нас тут знаток объявился, — сказал он с линцой. — Может, и цену мне сам назовешь? Илья выдержал его взгляд, не показывая, что слова задели. «Послушай, я готов платить по-честному», — ровно ответил он. «Но давай признаем, что эта машина многое пережила. Здесь работы минимум на месяц. По-хорошему тебе еще приплатить должны за то, что ее на металл не списали». Торговец скрестил руки, нахмурился и в упор посмотрел на Илью, словно прикидывая, стоит ли тратить время на этого дерзкого покупателя. «Если не нравится цена, ворота вон там!» — кивнул он через плечо. «Мой товар не застаивается!» Илья быстро оценил ситуацию. Дешевые уловки не проходили. Мужчина явно не собирался уступать. Нужно было менять тактику. «Я не сказал, что она мне не нравится!» — сменил он тон, чуть расслабляясь. «Очевидно, тут придется вложиться в ремонт. Давай скинем хотя бы процентов двадцать». Торговец громко фыркнул, словно услышал хорошую шутку. «Двадцать! Ты меня совсем за бурака держишь?» С насмешкой проговорил он. «Красотка в полном порядке. Чуть подлатать, и она уйдет без всяких уступок. Возьмешь ты или кто-то другой, без разницы». Илья крепче сжал челюсть. Сделка заходила в тупик, а торговец явно наслаждался ситуацией, не собираясь уступать ни монеты. Вектор ощущал липкий пот на спине. Он уже выложил все аргументы, все трюки, которым научился Вальдене, но каждый из них разбивался о этого бывалого дельца. Торговец стоял напротив, лениво скрестив руки и с самоуверенной ухмылкой ожидал окончания представления. — Но, мальчик, все? Или у тебя еще что-то осталось? — бросил он, зная ответ. Илья уже собирался сказать, что торговля окончена, когда за спиной послышались тяжелые шаги мрака. Караванщик медленно вышел вперед, распрямил плечи и низко проговорил. — Слушай, друг, у нас всего... — он замолчал, напряженно нахмурившись, вспоминая сумму. — 110 один ноль купюр. Делец едва заметно дернул губой. — Нам позарез нужна эта машина, — спокойно продолжил мрак. «Давай прямо. Пулемет, говно, радара нет, картриджа, топлива тоже нет». Торговец молчал, чуть прищурившись, оценивая его взглядом. «Скинь нам...» — мрак повернулся к Илье за подсказкой. «Двадцать купюр!» — быстро добавил парень. «Двадцать купюр!» — подтвердил караванщик, будто это и так было ясно. «А ремонт и расходники пойдут через тебя. Постепенно деньги свои отобьешь и поможешь нормальным людям». Наступила тишина. Самодовольная ухмылка с лица торговца постепенно сползла, сменившись с задумчивостью. В глазах мелькнула заинтересованность. Он долго смотрел на мрака, что-то прикидывая в голове, а затем неожиданно спросил. — Откуда ты? — из Краегора, — коротко бросил мрак. Торговец усмехнулся, словно вспомнив что-то из прошлого. — Я когда-то тоже караванил, — сказал он, тихо опустив руки с груди. «Кому берете?» «Себе», — ответил мрак спокойно и просто. «Клановые?» «Были. Теперь одиночки». «Давно в пустоши». «Я пятнадцать лет этот...» — кивнул он на Вектора. «Неделю». Но позывной получил в первом рейде. Торговец удивленно приподнял бровь, уже с уважением посмотрев на Илью. «Ладно, слушайте сюда». Проговорил он, подавшись вперед и понизив голос. «Сто двенадцать купюр, плюс полторы сверху за фильтры, масло и расходники. А остальное доделаете сами. Но есть условия». Илья напрягся, почувствовав подвох. «Без подстав, просто маршрутка. Довезете пару техников до Грейвилла и обратно. Заказ будет. Фильтры нужны по заре, а фура искры и гора потерялась. Ходят слухи, что там они осели». Мрак коротко кивнул. «Согласны, но не сразу. Неделя-две. Нам встать на ноги нужно». Торговец задумался, затем удовлетворенно кивнул. «Нормально. Вахта только через полтора месяца меняется. Успеете», — сказал он, протянув руку. «Договорились». Мрак уверенно пожал ее, скрепляя сделку. «Вернемся завтра. Нужно топливо», — бросил он спокойно. Торговец мгновенно изменился в лице. Не выйдет, резко сказал он. Сегодня или дороже. Стреала, купцы идут, машины подскочат. Там заваруха была, им техника нужна. Завтра она сто семьдесят будет стоить. Мрак остался внешне спокоен, но пальцы едва заметно сжались в кулак. А тебе какая выгода тогда? бросил караванщик. А никакой, спокойно парировал торгаш. «Я тут администратор, не хозяин. Бабки чужие, а вот люди мои. Ты мне нравишься, прямой и без болтовни», — добавил торговец мягче. «Мне важно, чтобы техников везли надежные люди». Караванщик огляделся, оценивая ситуацию. Вулканис не терпел раздумий, время уходило слишком быстро. «Берем сегодня», — резко сказал он и мощной рукой развернул Илью. Бегом за деньгами, иначе останемся без тачки. Они бросились к выходу, торопясь успеть до заката, ведь в вулкане все решало время.